Глава десятая. Яоши. Курам хватило бы трех последних выпусков. Незачем было тратить состояние на целую полку разных изданий и фильмов про этих недоразвитых заклинателей. Я складывал кучу хлама в свой мешочек тянь-кунь. «Тебе жалко моих денег?» С легким любопытством спросила эта ненормальная. «Ваших бумажек?» Да тратьте на здоровье. Мне жалко вашего времени. В первую очередь, конечно, своего. И не нравится, что вы собираетесь так побаловать животных. Нет-нет, молчите. Я понимаю, что это все ради прибыли и разведения, но слишком распускать все равно не стоит. Побалуете их так пару раз. Они ж потом требовать начнут. Вроде бы... Темный феникс в зоопарке добровольно, да? А не как пленник?» Спокойно так спросила, даже чуть холоднее, чем обычно. «А почему у меня впечатление, что она издевается? Он к тебе на ши и ты не возражаешь, значит. Дружите, как минимум. И вот это сейчас ты нарочно вредничаешь или просто так ворчишь потому, что ворчишь? Я ворчу. Да, я. «Так, а это что было?» Мне почудилась едва уловимая улыбка в уголках губ. «Она нарочно, что ли?» «Вот именно. Феникс — мой... Д... Знакомый, а не ваш. Он и так несется получше любых кур. Зачем вам втираться к нему в доверие столь банальными способами? Вам от него что-то нужно?» Я старательно повелся на провокацию, чувствуя, как в крови закипает первый азарт. Ха! Что я? Невозмутимых небожителей с отравой в каждом кармане не видел? И не таких раскалывал! И не таких до белого коленя доводил! И вообще! Даже интересно, сколько она продержится, если я тоже буду играть? «То есть ты просто ворчишь?» — сделала вывод Тайжень. Понятно что ей понятно и откуда не не верю это она просто ляпнула чтобы дурой не выглядеть не может же она настолько хорошо меня читать я между прочим тоже умею отыгрывать эмоции деревянного столба госпоже виднее этот ничтожный не смеет спорить и пожал плечами да да я заметила Чебадан ты тоже можешь положить в кошелек. Это называется мешочек тянь-кунь, госпожа. Я и так был на взводе из-за болтливости янью и дурацких чань -мяний. И чуть было не вышел из себя, пока эта девица стрекотала с кучей людей по видеосвязи. Мне крайне не понравились ее планы совмещать работу в цветении с какими-то выпусками. Надо будет потом глянуть, Что за ерундой она занята? Раз уж госпожа приспичила купить усилитель сигнала, буду выходить в интернет прямо из своей лачуги, с паршивого гуя, хоть в водоросли клок. А еще меня всерьез зацепило одно обстоятельство. Я хоть и делал вид, что мне ни капли не интересно, о чем она болтает, но смотрел и слушал внимательно. И наливался злым азартом, Как яблоко спелостью. Значит, со своей командой она как нормальное существо разговаривает, смеется, шутит, спорит. А со мной, значит, как с пустым местом? Или нет? Почему мне все время кажется, что у меня между крыльев что-то щекочет? Неужели эта поганка нарочно строит из себя небожительницу, а сама из-под тяжка наблюдает? И что? М -м -м -м. Честно, едва дождался возвращения в зоопарк. Надоедливые взгляды людишек, шум, гам, отравленный воздух и даже припугнуть нельзя всю эту шушеру. Одно хорошо. В торговом центре эта женщина осталась верна себе. Знала, чего хочет. Быстро шла, быстро покупала. Не только комиксы и усилитель. Но и другие вещи. Я даже не следил, какие. Что-то в ее угрожающей ауре хаоса и организованности есть. Но этого мало. Побольше бы эмоций. Хочу. Кажется мне, что если ее взбесить, то это будет вкусно. А еще я заранее кривился при мысли, как сейчас новая управляющая будет флиртовать с фонхуа. «Надо же, какая проницательная!» Сразу поняла, что путь к сердцу этого чудолюбивого петуха лежит через его цыплят. «Почему петух? Неужели так понравился его темно демонический образ?» «Ну да, ну да. Бабам этого времени только это и нужно. Чтоб выглядел сильно и грозно, а в душе был шуш-панчиком. Ми-ми-ми, бе-бе-бе. бе Бесит. Но она снова меня удивила. Это бесит еще сильнее, но в то же время возбуждает интерес. Что же человечка выкинет в следующий раз? На! Вынутые из Тянькуни пакеты с подарками были всунуты мне в руки: Отнесешь своему другу, я пока вещи разложу. И подключу усилитель. То есть она не собирается лично вручать весь этот хлам и пожинать благодарность. Но ну, не верю! что она просто так накупила эти кучи комиксов и дисков. «Госпожа хочет пригласить Фон Хуа на вечер скрасить ее одиночество?» — слегка кисло предположил я. «Тогда все правильно. Эти вещи действительно займут его детей минимум на всю ночь. Но можно было так не стараться. Вы в своем праве, как госпожа зоопарка». Ради возможности получать лучшие содержания и дополнительные ресурсы многие будут готовы согреть вашу постель и без предварительных подарков. Помимо темного феникса могу порекомендовать еще одного из радужных целиний. «Чего?» Красиво очерченная, хотя и слишком светлая на мой вкус бровь, слегка приподнялась. Обладательница этой брови открыла шкаф и скептически разглядывала разноцветные шелковые ханьфу, аккуратно висевшие там. Нет! На вечер мне достаточно ужина и интернета. Спасибо. Серьезно? Вот это вся реакция? То есть куча разномастных красавцев в очереди на ее постель даже не стоит упоминания. Да и я, похоже, на вечер ей тоже не нужен. Понятно. Даже не знаю, радоваться мне или расстроиться. Это... Нет, я, конечно, не собирался с ней спать, тем более вот так сразу. И... Почему тогда злюсь? Фон Хуа, она катать по простыням не хочет? Уже рисовый колобок. Мне больше доста... То есть... Фу. И тут я опять поймал быстрый взгляд Искоса, а также промелькнувшее на невозмутимом лице странное выражение. Так, я не понял. Она меня хочет, но стесняется. Или хочет все же Целиня, но опять меня стесняется. Мне не нравятся оба варианта. Прежние управляющие всегда пользовались этой возможностью, и все были довольны. Тонкий намек, и ждем реакции. Я предполагаю, что прежние управляющие были небожителями, едва заметная хитрая улыбка. О! -о, -о, -о. И не боялись, что какой-нибудь редкий зверь ими поужинает. Ха-ха-ха-ха! Не, ну в чем-то она права. И это. Я не ем людей. Тоже намек тонкий. Да, помню, ты больше рыбу любишь. И снова типа ничего такого, да? Улыбку я уже научился угадывать по одной тени в глазах. Хитрая какая женщина. Но все равно это хорошо, что она не будет таскать себе в постель никаких целиний. Я просто так предложил ради реакции, а на самом деле обойдется. И между крыльев опять щекотно. Да что за напасть! Мх, почесала наконец-то! а то с самой ловли чань не притрагивалась, будто я такой же противный, как эти мерзкие насекомые. Вот как она это делает? Это вещи предыдущего управляющего? Я могу освободить пару полок и вешалок? Это ваши вещи, госпожа? Я снова поклонился. Образ покорного ключа, пусть я его уже почти запорол, все равно помогает мне держать себя в руках. Низшие духи подобрали размер и соткали наряды из последнего оставшегося кокона гигантского алиандрового шелкопряда. Вряд ли она оценит уникальность и дороговизну, но упомянуть стоит. В обязанности управляющей цветения входят визиты в небесную канцелярию и встречи с небесными чиновниками. Может случиться даже аудиенция у небесного императора хотя это вряд ли. На такие встречи положено одеваться соответственно. Огласив эту тираду, я снова посмотрел на женщину. Что, не будет возмущения? Нынешние людишки одеваются легко и удобно. Несколько слоев шелка и прочие атрибуты традиционного костюма обычно приводят их в негодование, а это... Угу, ясно. «Ты знаешь, как все это надевают?» «Отлично. Значит, если что, будешь меня одевать. А дома можно как хочу ходить?» «Вообще прекрасно». Хм... А это был намек или что? Хотел уже плюнуть, мол, вот не женщина, табуретка безэмоциональная, а тут она пробудешь одевать. И как это понимать? А раздеваться она сама станет? Дразнет. Нарочно изучают мою реакцию, но я ей покажу.